Он сидел напротив меня, крепкий мужчина, с седеющими волосами и светло кариими глазами, почти как у моего отца. Красавцем он не был, но выглядел ухоженно, всегда с идеальной укладкой, идеально выглаженной одеждой. Сегодня на нем был синий костюм, абсолютно неуместный среди взбудораженных детей и замученных родителей в футболках, бродящих по центру. Я не часто виделся с дядей Иваном до того дня. Они с отцом повздорили, когда мне было семь, и больше отец о нем не говорил.